Глава восьмая. Башня ангелов. «А у кого сейчас нож?» — спросил Уилл. Они ехали по Оксфорду в Роллс-Ройсе. Сэр Чарльз сидел впереди, полуобернувшись к ним, а они сзади. Лира баюкала в руках п а н т е л е м о н а опять ставшего мышонком. «У человека, который имеет на него, не больше прав, чем я на олитиометр», сказал сэр Чарльз. «Тем не менее, к несчастью для всех нас, а л и т и о м е т р о м завладел я, а ножом – он». «Откуда вы узнали про тот, другой мир?» «Я знаю много вещей, которые тебе». неизвестны. А чего ты е щ е ожидал? Я гораздо старше вас и значительно лучше информирован. Между тем миром и этим существует изрядное количество окон. Люди, знающие, где они находятся, могут с л е г к о с т ь ю путешествовать туда и обратно. В Читагаце «Есть так называемая гильдия ученых, которые уже давным-давно этим занимаются». «Вы вообще не из этого мира!» — вдруг выпалила Лира. «Вы оттуда! Разве не так?» И снова у нее в памяти что-то шевельнулось. Она была почти уверена, что видела его раньше. «Нет, не оттуда», — сказал он. «Если мы хотим забрать у того человека нож, мы должны больше о нем узнать», — сказал Уилл. «Он ведь не отдаст его нам добровольно, правда?» «Разумеется, это единственное, что отпугивает призраков. В любом случае вам придется нелегко». «Призраки боятся ножа!» «Чрезвычайно!» «Почему они нападают только на взрослых?» «Сейчас вам не обязательно это знать. Это не имеет значения». «Лира», — сказал сэр Чарльз, поворачиваясь к ней, «объясни мне, откуда у тебя взялся такой удивительный друг?» Он говорил л о п а н т е л е м о н е Но как только он это сказал, Уилл понял, что змея, высунувшаяся тогда из его рукава, тоже Дэймон и сэр Чарльз, должно быть пришелец из Лириного мира. Он спрашивал о п а н т е л е м о н е чтобы сбить их со следа. Значит, он не подозревает, что Уилл заметил его собственного д е й м о н а Лира прижала п а н т е л е м о н а к груди, и он стал чёрной крысой. Обвив хвост вокруг её запястья, он глянул на сэра ч а р з а с вирепыми красными глазками. «Я не хотела, чтобы вы его видели», — сказала она. «Это мой д е й м о н «Вы, жители этого мира, думаете, что у вас нет д е м о н о в «Но вы ошибаетесь. Ваш, наверное». «Навозный жук!» «Если даже египетские фараоны не возражали, чтобы их представлял с к о р а б е й то уж я тем более», сказал сэр Чарльз. «Выходит, ты из какого-то третьего мира? Как интересно! А литиометр тоже оттуда? Или ты стащила его где-нибудь «Во время своих странствий!» «Мне его подарили!» Гневно ответила Лира. «Мне подарил его магистр Иордан Колледжа из нашего Оксфорда. Он мой по праву. И вы все равно не сможете им воспользоваться. Вы тупой, вонючий старик. Вам и за сто лет не научиться его понимать». «Для вас это просто игрушка, но мне он нужен, и Уиллу тоже, и мы получим его обратно. Не беспокойтесь». «Увидим», — сказал сэр Чарльз. «Здесь я высаживал тебя в прошлый раз. Остановить?» «Нет», — сказал Уилл, заметив впереди стоящую у обочины полицейскую машину. Вы не можете пробраться в Читагаце из-за призраков. Так что неважно, будете ли вы знать, где окно. Везите нас дальше, в сторону кольцевой. — Как вам угодно, — откликнулся сэр Чарльз и махнул шоферу. — Когда добудете нож, если, конечно, вам это удастся, позвоните мне. Аллан приедет и заберет вас. Больше они не разговаривали до тех пор, пока шофер не затормозил. Когда они вышли, сэр Чарльз опустил стекло и сказал Уиллу. «Кстати, если не отыщете нож, не трудитесь сюда возвращаться. Придете ко мне в дом без него, и я вызову полицию. Пожалуй». Они не заставят себя ждать, если я назову им твое настоящее имя. Ведь ты Уильям Парри, верно? Так я и думал. В сегодняшней газете опубликована твоя фотография. Кстати, очень хорошая. И автомобиль тронулся. Уилл ошеломленно молчал. Лира потрясла его за руку «Не волнуйся», — сказала она «Он тебя никому не выдаст Если бы хотел, давно бы это сделал Пойдем!»